на закате у той же скамьи как в дни молодые мои на закате ты знаешь каком с яркой тучей и майским жуком у скамьи с полусгнившей доской высоко над румяной рекой как тогда в те далёкие дни улыбнись и лицо отверни если духом умерших давно иногда возвращаться дно Берлин 1935 г.